Разговор о жизни Алисе. Не выходи замуж за клона своего бывшего мужа, набьешь те же шишки. Алисия пятьдесят один год, бухгалтерский работник. Девятнадцать лет жила с мужем. В последние годы муж превратился в приживалу, не работал, не рос как личность. Она и разошлась. Второй раз за какого она выйдет? За такого же приживалу. По её рассказам, в начале он вроде бы деятельный был. Она за него очертя голову и выскочила замуж. Он бизнес свой налаживал, заставил её продать квартиру, а потом спёкся. Они вместе жили за её счёт. Можно было предвидеть, что добром их брак не закончится. Он человек вспыльчивый, значит, дурной. Правда, боялся лишний раз на лесть рот открыть, потому что от неё зависел Я одну клиентку консультировал, она с мужем часто ругалась. Я её спрашиваю: "А на производстве ты с начальником ругалась?" Сказала, что нет. Но там, где от мужа зависели люди, он всё высказывал, не считался ничьим мнением. Вообще факт, что кто-то с кем-то ругается, нас должен настораживать. И у Олеси в отношении с мужем были знаки, на которые она не обращала внимания, и прямо любовью горела. А он нашёл другую. И сам сообщил об этом Олесе, тоже приметив: в любовных делах нечего быть откровенным. Но как думаете, нашёл лучше или хуже? Хуже, конечно. Выбирал же женщину своего уровня, низкого. Дешёво нашёл дешёвую. А Олесю я предупреждал, чтобы в следующий раз не наткнулась на Альфонса. А если всё-таки наткнётся, то быстрее с ним уже будет расходиться. со вторым может лет десять протянуть, а с третьим уже не больше пяти лет. Опыт показывает. Хотя вопрос надо ли в пятьдесят один год еще раз замуж выходить. Важное отступление о простом и сложном человеке. Есть простые и сложные люди. Тот человек, с которым сложно общаться, примитивно устроен. Чем человек более скомбинированный, тем с ним проще. Например, есть автомобили с механической коробкой передач, целое дело ими управлять, а есть машины с коробкой автоматом, ими проще управлять, но устроены они сложнее. Поэтому лучше иметь дело с простым человеком, а не со сложным. Сложный характер примитивное устройство, сложное устройство простое в обращении. Разговор с Оксаной. Не позволяй мужчине коллегии парализироваться на себе. Меня зовут Оксана. Мне 32 года. Работала преподавателем кафедры педагогики факультета социальных технологий и дизайна, методистом практикума по формации коллективно-творческой деятельности. Занималась подготовкой вожатых к педагогической практике в детских лагерях. То есть я управляла и организовывала 2-3 сотни студентов, около 10 факультетов и преподавателей, которые ими руководили. Параллельно ещё преподавала в школе естествознание. После вашего семинара я разрешила себе стать экспертом ЕГЭ по обществознанию. Тебе предлагал кто-то занять эту должность до моего семинара. Да, не один раз, но я отказывалась. Я считала, что ещё молодая и недостойная. Это большая ошибка. Если начальник предлагает, то значит достойно. Нельзя отказываться. Надо было отвечать так. Спасибо, что вы мне предложили. Я не думала, что я доросла до такой степени квалификации. Я попробую. Для чего это делается? Если что-то не получается, то вы перекладываете ответственность со своих плеч на чужие. Прежде всего, нужно избавиться от лишней ответственности и благодарить так. Спасибо, я мечтаю занять эту должность. Я думала, что недостойна, но раз вы считаете, что я достойна, я не смею отказываться. Хорошая фраза, согласитесь. А она на отрез отказывалась, когда ей предлагали. Да, я сразу в шок впадала. Как так? Почему меня? Чем я заслужила? Вместо того, чтобы обрадоваться. Но после вашего семинара я согласилась. Нас еще переподготовили и уже третий год я эксперт ЕГЭ. Системой знакома давно, не сразу поняла, были периоды отторжения, но сейчас крепко вошла в тему, слушаю, читаю, посещаю лекции. После вашего прошлого семинара впечатлилась и поняла, что надо писать книги. В течение пары месяцев я нашла сов автора по написанию учебника по тематике, которая мне полюбилась, по истории социологии. Работа ведётся. Две главы одобрены одним крупным издательством, подготовлены ещё 5 глав, остальные пока в сыром виде. Сейчас работа идёт вяло. Поэтому договорилась в издательстве о перенесении сдачи учебника на более поздний срок. Регулярно участвую в конференциях. Недавно вышла моя статья по демографии. Выступала на конференции в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Там были очень милые люди. Я познакомилась с молодыми академиками. Оказывается, учёные могут быть молодыми и адекватными. Потом были ещё конференции в разных городах. Во время поездок познакомилась с греками и турками. Сейчас с ними переписываемся. Недавно я переехала в Подмосковье к мужчине. Перед этим пришлось уволиться из университета, где преподавала. Скучаю по большой аудитории студентов, по делегированию задач. Дописываю статьи. Когда стало скучно, решила заняться репетиторством. И месяц назад мне позвонили из репетиторского центра и предложили заниматься с учениками. Сейчас у меня около 10 учеников. Доход вырос, но мне кажется, это беспокоит моего мужчину. Ваш мужчина сколько стоит? Он дорогой или дешёвый? Есть ботинки, шуба, колготки, плавки, и вы знаете, сколько они стоят. А тут мужчина. Не задумывались, сколько он стоит? Он нормально зарабатывает, у него своя квартира, пара машин. Сколько лет? 40 лет. Какая должность? Он ведущий программист фирмы. Не знаю, какая фирма. И о своём мужчине ничего не знает. Нужно знать не только его прошлое, но и будущее определить. Он раньше руководил группой программистов, сейчас не руководит. Были организационные моменты, когда его должны были переводить в другую страну, поэтому я не устраивалась на работу. Но пока этот проект затормозился, его перекинули на другой проект. Она не может его характеризовать, чтобы нам было понятно, с кем она имеет дело. Мои проблемы сегодня у меня есть чувство вины и повышенная тревожность. Я боюсь написать письмо новому научному руководителю. Давай разделим задачу на две: написать и отправить. Ты боишься отправить, но написать-то можно. Я начала писать. Я знаю, кому писать. Вот начало письма. Уважаемый Иван Петрович, зная, что вы специалист высокого класса, именно поэтому хочу писать у вас диссертацию и защищаться под вашим руководством. Какие у вас отношения? Пару лет назад я выступала на конференции, и он рекомендовал мою статью. Она вышла в одном научном журнале. Мне это ничего не стоило. Денег с меня не взяли. А опубликовали? Да. В письме надо об этом напомнить. Ты понимаешь, кто ты для него? Может, никто. Он может забыл тебя. А что он тогда тебе предлагал, когда вышла статья? Ничего, я ничего не просила. Что он мне будет предлагать? Мне было тогда как-то неудобно. Ладно, с диссертацией всегда рискованно. Надо походить на конференции, выступить там, чтобы тебя узнали и почувствовали, что ты можешь. И письмо не пиши пока. Он же проводит где-то конференции. Походи на них, позадавай там вопросы, выступив в прениях, а то сразу в кандидата наук. Сколько ему лет? 50 лет, он доктор наук. Я понимаю, кто ты для него, одна из таких писем он много получает. На днях будет у него конференция. Пойди туда, прояви себя как-нибудь так, чтобы он увидел твою солидарность. И сам должен предложить тебе написать диссертацию. Преподаватели знают, что среди учащихся найти стоящего человека крайне трудно. Поняла, пока не буду писать письмо. Дело в том, что когда ведёшь конференцию и даёшь докладчикам слово, то по окончании всем выступающим обычно дают рецензии. И ничего, если тебя по критикуют. Это лучше, чем совсем незаметят, проигнорируют. Но у меня есть один вопрос. Я увидел в твоём будущем подводный камень. Что за завтра? Как он появился? Я побоялась писать одна. Одно тяжело. Будешь мучиться? Я уже, мне кажется, начинаю мучиться, потому что мне хотелось бы побыстрее закончить, а он всё придирается: то тут надо скорректировать, то тут получше прописать. Она воле не воле становится первым номером, а на обложке будут две фамилии. Да, а теперь я хожу в издательство и сроки приношу, а договор заключал он. Важное отступление. О ненужности с авторов. У меня есть книги, написанные в соавторстве. Одна из них Общая психопатология. В ней каждый из трёх авторов писал ровно по 170 страниц каждый. Но на обложке имена авторов стоят в такой последовательности: Бухановский, Кутявин и третий Литвак. Почему так? Был соблюдён алфавитный порядок, чтобы никому не было обидно. Все мы большие друзья. Но мне кажется, как всегда, что я сделал вклад больше, чем они. Например, все квалификационные схемы придуманы мной. А чем отличается этот учебник от других? Он один из лучших в психиатрии, потому что там всё логично построено. Практически нет ни одной логической ошибки. Я сейчас не пишу в авторстве, только учеников вытягиваю. Поэтому на обложке всегда моя фамилия первая, а их фамилии идут за мной, потому что они же неизвестные. Некоторые мои авторы говорят, что по отзывам читателей и мои вставки или комментарии в их книгах не нужны, только мешают восприятию. Я так не считаю. Я тот ствол, на который насаживаются их листочки. Иначе это был бы просто набор разных мыслей и фактов. С теми, которые мне делали такие замечания, я сейчас вместе не пишу. Я этот проект прикрыл временно до тех пор, пока не напишу 5 книг, где будет одна моя фамилия. Я написал. Опять открываю этот проект. Сейчас мне многие эксперты предлагают, чтобы я стал их соавтором, а они сами бы всё делали. Но теперь в завтраство со мной можно войти только в том случае, если человек у меня учился, использовал мои наработки, чтобы продвинуться. Тогда я понимаю, для чего это всё делается. Кто читал Откровение сперматозоида, Приключения плачущего сангвиника, Приключения трусливой львицы, тот знает, что там всё время идёт моя идеология. Тебя никто не заставлял брать кого-то в завтрак. Если бы это был научный проект, тогда другое дело. Кто он? Кандидат этнографических наук, работает на кафедре прикладной социологии при правительстве, закончил исторический факультет МГУ. Он известный человек, у него громкое имя. Нет. Раз он кандидат в наук, то на обложке будет первым. Получается, он пользуется моими знаниями. Например, он не может написать методичку и не очень разбирается в компетенциях, в общем, в том, что даёт моя педагогика. Я как только услышал, что ты в завтрастве пишешь, что сразу подумал, что не всё благополучно. Постарайся избавиться от него, чтобы он не стал автором. Я поговорила с издательством. У меня ещё по одному моему проекту есть целая программа страниц на 200-300. У них есть возможность это издать. Тогда они заключают только со мной договор, и я свою отдельную книгу сделаю. А то, что он сделал, не включай. Да, только свою. Я не думаю, что этот кандидат наук что-то отдельное сделал. Думаю, ему книга не очень нужна, а поэтому он и тормозит. Я тоже так начинаю думать. Ему, видимо, важен сам процесс: встретиться, поговорить, понять. И я еще ему помогу подготовить методику семинара. паразитируют на тебе. Немножко, да, поэтому начинаю постепенно пресекать. Еще один момент: он помогал продвинуть мою статью в один журнал, но там тоже заглохло. Если я опубликую статью в другом месте, это не будет предательством. Он же не продвинул. Нет. И снова придирки: сначала так переделал статью, потом так. Пол года уже переделываю. Ты пишешь свою работу, что тебе переделывать? В другом месте опубликуй. А если он в претензии будет, мол, я тебе помог, я вычитывал эту работу, я пытался тебе помочь, тогда что делать? Поставь его с автором. Но его доля просто редакторская. Творцу не обидно. Скажи ему, пристраивайся ко мне. Ты как дерево, к которому он листочком пристроился, и дальше не будет развиваться. Кстати, Фрейд свою первую статью по психоанализу опубликовал вместе с другим исследователем, который после публикации психоанализом больше не занимался. Даже слышно о нём не было. Тот, кто ворует идеи, не осваивает связь между различными идеями, поэтому он отделился, и на этом его деятельность заглохла. Иной раз бывают такие соавторы, которые даже не понимают, что ты пишешь. У тебя же идеи будут развиваться сами собой. А на первом этапе можно сделать и совместно, не жалко. Ещё у меня есть недоделанное методическое пособие, чуть-чуть надо доделать и в Польшу отправить. Быстрее отправляй. Я своим ученикам говорю: "Вы что, толстые, по 10 раз переделывать одно и то же?" У него было своё поместье, прислуга, ему не надо было думать о куске хлеба, а вам надо Знаете, писать книги очень легко. То, что в голову пришло, то и пиши. Потом разберёшься, а редакторы исправят, где не так. Твоя задача всё доделать и подать на публикацию. Как не тревожиться по этому поводу? Чем больше ты будешь думать о том, пройдёт публикация или не пройдёт, тем больше будешь тревожиться. Отдай и всё. Ты и тревожишься потому, что не доделываешь свою работу. А кто его знает как лучше надо быстрее публиковать во втором издании исправишь если будут критические замечания как вы думаете что ценят с редакторами и читателями в моих книгах если там написано двадцать пятое издание тридцать шестое сорок девятое и тиражи 3000 5000 экземпляров а в книге принцип сперматозоида самая интересная строчка заголовок ещё вопрос Когда он звонит мне, то я начинаю нервничать по поводу того, что я буду перед ним оправдываться. Как мне не оправдываться? Он обычно ворчит: "Опять у тебя какие-то семинары". Мы иногда не состыковываемся с расписанием. У меня репетиторство, поэтому сложно встретиться. Или, скажем, сейчас воскресенье, а ты где-то болтаешься, лучше поработать над учебником. Скажи ему, что твоё репетиторство тебя кормит. Кошеть же надо. На учебник пусть чуть позже выйдет. И тоже поворчи, когда я свободно вы заняты, я вам претензии не предъявляю. Были случаи, когда у тебя есть время, а у него нет. Да, я предлагал согласовывать наши отъезды, он отказался. Непреодолимые препятствия. Единственное, что надо точно сделать, избавиться от соавторства с ним или то, что вы пишете, пустить на самотек. Начни новую работу. Она будет более совершенной, чем это, потому что у тебя уже есть опыт. Я с ним связалась, чтобы понять механизм. Ты с ним приобрела только один хороший опыт, что больше в соавторстве не работаешь. Я раньше думала, что это будет поддержка, и оказалось тормозом. Служебные дела с твоим коллегой-мужчиной мы отработали. А что с твоей мужчиной, с которым ты сейчас живёшь? С ним более-менее стабильно, но не всё мне нравится. Я наслушалась тут разных мнений на семинаре и уже думаю, может, надо расходиться. Как сошлись? Мы давно друг с другом общались. Лет 7 встречались, когда я в Подмосковье на конференции приезжала. Секс был? Да, все 7 лет мы жили гостевым браком. Он ко мне в город приезжал, я к нему. Эпизодический секс, но всё равно семья. Он мне сильно не мешал работать. Ну и жила бы так. Сексуальные потребности он гасил, и тебе легче было. А зачем ты к нему переехала? Я думала, что мне так проще будет жить. Кто он такой? Он закончил МГУ по специальности вычислительная кибернетика и математика. Какая должность? Ведущий программист. В своё время он поступал в аспирантуру, сдавал кандидатский минимум, начинал заниматься научной работой, но забросил и ушёл зарабатывать на денег. И что заработал? У него своя двухкомнатная небольшая квартира, две машины. А лет сколько? 40 лет. Мне кажется, что он тормозит. Дальше не хочет развиваться. Его уже всё устраивает. 2-3 дня в неделю он может дома удалённо работать. уже достаточно, чтобы понять, не стоило к нему переезжать жить. Тем более, что ваши отношения длятся несколько лет. Он вообще колебался, когда вас приглашал к себе. Да, может, он переживал, что я на его имущество позарюсь. Не знаю. А сейчас он стал переживать, что у меня появились ученики, дети. Я у него, кстати, даже деньги на продукты не беру. Его это, мне кажется, тревожит. Конечно, тревожит. Дело в том, что обычно, когда я подозреваю кого-то в воровстве, значит сам вор. Я этих учеников детей завела в тихаря, хотя он пытался контролировать. Говорил: "Ты берёшь ученика в неудобном районе, ты заблудишься". Он как будто переживает, что со мной что-нибудь плохое произойдёт. "Ты ходишь там, где опасно. Я предлагаю, я могла бы заниматься с детьми дома, пусть дети сами приходят ко мне". Он: "Нет, этого не будет". Я соглашаюсь. Ладно, я тогда буду ходить по домам. Он тебя подозревает в нечестности, в непорядочности, не даёт развиваться. Теперь он говорит, может, хватит детей, сколько тебе надо денег. Если бы ты хорошенько подумала за 7 лет, то не сошлась бы с ним. Как было, так и надо было оставлять. Сколько же времени он тебя подозревал? В его глазах ты воровка. Да. И ещё ему не нравится, что я езжу по конференциям. Я сейчас переписываюсь с турками, с которыми познакомилась на одной из конференций. Переписка идёт на английском. Его это напрягает немножко. Какая же у вас семья, когда ты скрываешь от своего мужа, о чём ты с турками переписываешься. Вы сказали, что правду не всегда надо говорить. Это когда речь идёт о любовниках, а о делах надо говорить только правду. Хотя переписка на иностранном языке дает тебе хорошую практику. Этот турок доктор философии. Переписываемся чисто по работе. Он сообщает о готовящихся конференциях. В 1950-е годы у нас в стране тупого человека называли турком. И был такой анекдот. Правда, что в России 30% дураков. Правда, у нас каждого дурака называют турком. Когда этот анекдот услышал посол Турции, то вышел серьёзный скандал. Сейчас же турки здорово продвинулись. Они очень интересные. У нас устаревшие представления о них. Мой соавтор, когда он узнал о моём общении с этим доктором, даже приревновал к нему. Ты же мой соавтор, что же ты со всеми общаешься? Соавторство это не сексуальные отношения. Я по этому поводу не переживаю. Поэтому ты и не хочешь рассказывать своему мужчине о переписках. Я не призываю к тому, что тебе с ним надо расстаться, но насторожиться стоит. Через некоторое время ты обойдёшь и своего завтра, и своего мужчину. А сейчас, пока ты с ними, оба тебя хотят затормозить. Я поняла. Мне надо избавляться и от одного, и от другого. И чем быстрее, тем лучше. Я её на старт поставил. Получилось безболезненно. Если раньше боялась, то сейчас нет. Как вы говорили, не бывает в любви трагедии, бывает только огорчение. Хорошо, что ты это усвоила. Я вчера ещё поняла про избавление. Я, когда возвращалась с семинара, ему позвонила, сказала, что скоро приеду. Вы же советовали, что о своих возвращениях своему мужчину надо предупреждать на всякий случай. Он мне ничего не ответил. А когда я уже подъехала к дому, он перезванивает: "Ты где? Я выехал тебя встречать. Почему тебя нет на месте?" Но он же меня не предупредил, что выехал меня встречать. Он ревнует. Он, наверное, смотрит на страну. Если мужчина ревнует, значит, считает, что есть лучше них. А если уверены, что лучше их не найдёшь, то не ревнуют. И уверенные в себе женщины тоже никогда не ревнуют, хотя изменяют. Но если женщина имеет всё, что положено получить от мужчины, она что, дура, чтобы изменять? И если мужчина проницательный, то он вычислит измены моментально. Если не ревнует, то рассуждает так: "Не приедет, значит, дела у неё есть". У любви ревности не бывает. жена цезря в неподозрении Цезер молодец она ему изменяла и он её прогнал когда вы счастливы в семейной жизни вам обязательно кто-нибудь что-нибудь нашепчет как отвечать у нас отработано например жена может так ответить сплетнице мой муж толковый мужчина он всем нравится самый больше что он сделает с подстилкой переспит но не женится на ней а переспит ну и что Есть такие хорошие ответы. Одна моя ученица нашла ещё один толковый ответ с плетником, который смотрит, кто с кем спит из наших слушателей семинаров. У нас же тут тоже романы заводятся. Её спрашивают: "Ты уже с этим спишь?" А она отвечает: "Как тебе удобно, так и думай". Ей отвечают: "Мне удобно думать, что ты с ним спишь". Она: "Значит, сплю". Экспромты те хороши, которые подготовлены тщательнейшим образом. А можно ли общаться со своими бывшими мужчинами? Нет, а зачем? Кто его знает, во что они превратились. Не стоит, особенно если у тебя есть кто-то. Зачем вам выслушивать ненужные вопросы? Я недавно консультировал одного парня. Он связался с одной женщиной, а она сказала, что к ней приехал какой-то мужчина, с которым она была в любовных отношениях лет 5 назад и хочет встретиться. Он ей в ответ встречаясь, и только после этого я не уверен, как я поступлю: уйду или останусь. Если у меня был близкий друг пару лет назад, можно с ним встретиться поболтать, или лучше не связываться. Можно, только непонятно, почему ты его из сердца не выкинула. Ваш муж может сказать так: встречайся, а от меня уходи. А я мужу могу сказать так: в любом случае, если друг ко мне обращается, значит, ему что-то нужно. Муж может попросить: "Да, но не нужно устраивать вечер памяти в ресторане, а потом идти с ним в гостиницу. Решите этот вопрос по телефону". Если он так скажет, то ты не пойдёшь. Но для мужа станет фактом то, что он не единственный. Опасная ситуация.